Есть ли у роботов сознание? Может быть, самый простой способ разобраться, почему настоящих роботов-автоматов до сих пор не существует, состоит в том, чтобы измерить уровень их сознания. Как мы видели в главе 2, можно выделить четыре уровня сознания. Уровень 0 описывает термостаты и растения. В нем задействованы несколько обратных связей по горстке простых параметров, таких как температура или солнечное освещение. Первый уровень сознания описывает насекомых и рептилий, которые подвижны и имеют центральную нервную систему. В нем создается модель окружающего мира с учетом нового параметра положения в пространстве. Далее идет сознание уровня 2, создающее модель мира с учетом отношений с себе подобными. Для этого требуются эмоции. Наконец, сознание уровня 1 описывает человека. Он включает время и самосознание, моделирует развитие событий в будущем и определяет собственное место в этих моделях. Можно воспользоваться такой теорией и определить уровень сознания сегодняшних роботов. Роботы первого поколения находились на нулевом уровне сознания, поскольку были статичны и не имели колес или конечностей для ходьбы. Сегодняшние роботы соответствуют уровню 1, поскольку они мобильны, но внутри этого уровня – Они располагаются в самом нижнем эшелоне, поскольку ориентируются в реальном мире с громадными трудностями. Их сознание можно сравнить с сознанием червя или медленного насекомого. Чтобы получить полноценное сознание уровня 1, ученым придется создать роботов, способных реалистично имитировать сознание насекомых и рептилий. Даже насекомые обладают способностями, которых нет у сегодняшних роботов. Они умеют быстро прятаться, отыскивать в лесу партнера для спаривания, распознавать хищника и уходить от него, отыскивать пищу и убежище. Как мы уже упоминали, можно численно оценить сознание на каждом уровне по количеству обратных связей. К примеру. Роботы, обладающие зрением, могут иметь несколько обратных связей, поскольку их зрительные сенсоры могут регистрировать тени, контуры, кривые, геометрические формы в трехмерном пространстве. Точно так же роботы, снабженные слухом, нуждаются в датчиках частоты, силы звука, акцентов, пауз и тому подобного. Полное число обратных связей у них может доходить примерно до 10. Тогда как у насекомого, которое живет в дикой природе, находит партнеров, убежище и тому подобное, обратных связей может быть 50 или даже больше. Таким образом, типичный робот обладает, скажем, сознанием уровня 1 к 10. Чтобы подняться до уровня 2, Роботам придется научиться моделировать мир с учетом отношений с окружающими. Как мы уже упоминали, сознание уровня 2 в первом приближении оценивается произведением числа членов группы на количество эмоций и жестов, используемых ими для общения между собой. Таким образом, роботы имели бы сознание уровня 2 к 0, Но можно надеяться, что эмоциональные роботы, создаваемые сегодня в лабораториях, вскоре подымут свой уровень. Нынешние роботы рассматривают человека как набор пикселов, движущихся на экранах датчиков, но некоторые исследователи искусственного интеллекта уже начинают создавать роботов, способных распознавать эмоции по выражению лица и тону голоса. Это первый шаг к тому, чтобы роботы «поняли» в кавычках. Человек не просто набор случайных пикселов, и он может находиться в различных эмоциональных состояниях. В ближайшие несколько десятков лет роботы будут постепенно подниматься в пределах сознания уровня 2. Сначала они сравняются по интеллекту с мышью, крысой, кроликом, а затем с кошкой. Не исключено, что к концу века они догонят по интеллекту обезьян и начнут ставить перед собой собственные цели. Как только у роботов появятся пригодный к практическому использованию здравый смысл и теория разума, они получат возможность проводить сложное моделирование будущего с собой в главной роли и таким образом перейдут на сознание уровня 3. Они покинут мир настоящего и вступят в мир будущего. Это, разумеется, на много десятилетий отстоит от реальных возможностей любого сегодняшнего робота. Моделирование будущего означает, что вы хорошо понимаете законы природы и причинности, владеете здравым смыслом и, соответственно, можете предвидеть будущие события. Это означает также что вы понимаете человеческие намерения и мотивы, а следовательно можете предсказать поведение людей в будущем. Численная оценка сознания уровня 3 получается, как мы уже говорили, путем деления полного числа причинно-следственных связей, которые можно выделить при моделировании будущего в различных ситуациях, на среднюю величину контрольной группы. Компьютеры сегодня способны проводить ограниченное моделирование по нескольким параметрам. К примеру, они могут смоделировать столкновение двух галактик, обтекание летящего самолета потоком воздуха, поведение здания во время землетрясения, но совершенно не готовы моделировать будущее в сложных жизненных ситуациях, так что уровень их сознания – можно оценить как 3 к 5. Понятно, что потребуется не одно десятилетие серьезных усилий, прежде чем у нас появится робот, способный нормально функционировать в человеческом обществе.